Дружки не заставили себя долго ждать. Из машины вышел Коля Поцелуев с неизменным пайковым пакетом. Тоже мне сюрприз, Коля Поцелуев. Да он названивает не реже, чем раз в день. Николай, поставив пакет, галантно открыл другую дверцу и подал руку а -а -а! Марине. Она вышла, осторожно держа букет белых, хорошо, что не алых, роз, И ещё что-то плоское, похожее на коробку конфет. Когда Настя вошла в гостиную, Марина уже сняла шубку песцовую и причёсывалась перед зеркалом. Подруга была одета в светло-серое, очень элегантное платье, с первого взгляда на которое было заметно, что это вещь от кутюра. Марина заметила Настя на отражение рядом со своим. «Настенька, как ты похудела!» «Да уж, похудела!» И в этой невинной реплике раненый слух сумел расслышать трагический смысл. «Но все равно красивая!» — воскликнула Марина. Понятно было, что она не улавливает напряженности, слишком занятая собственными ощущениями. «Ты с Николаем?» А мы все расскажем, все, когда сядем за стол. Мужчины как раз пошли на кухню там порезать, кое-что разложить на тарелки. Стол накрыт, он полон. Ну и что же, чем больше блюд, тем лучше. Настя заметила, что Марина очень изменилась, и не внешне, а в поведении. В ней появилась всепоглощающая страсть приобретать, тратить и купаться в роскоши. Саму настью подобный не дуг счастью миновал. Ты очень изменилась, Марина. А, я так рада, что это заметно. Да, вот розы тебе. Поставь, пожалуйста, в вазу. Их, между прочим, доставили утренним рейсом из Греции. Цветы пахли белым мрамором древней Эллады, казалось, что они выросли на ступенях акрополя, занесённые туда пенной от волны. вынеси на берег из пучин морских афродиту, богиню любви. Да, их с Евгением свадьба вроде бы принесла счастье, и, может быть, в первую очередь поцелуй его и Марине. Сладкая парочка. Настя, ты ведь любишь серебряный век. Обожаю Я хочу сделать тебе подарок. Она высвободила от упаковки тот плоский предмет, который Настя приняла было за коробку конфет. Вот. Правда, текст французский, но ты ведь знаешь немного. Вот именно, немного. Но главное, репродукция, посмотри, какое качество. Настасья опустилась в кресло-качалку и раскрыла это чудо полиграфического искусства. Не надо было даже читать подписи под репродукциями, потому что мгновенно по манере узнавались мастера: Сомов, Бенуа, Но как похожие и непохожие они оказались на себя, вернее на то, что она до этого момента о них знала, как неожиданны были эти сюжеты романтика и сказочника Константина Сомова, любившего изображать Орликин, а здесь раннее утро и обнажённые усталые любовники в постели, где на рассвете их наконец-то одолел сон. Прекрасная эротика, мягкая, как охарактеризовал бы эти картины Каблуков. Насть листала дальше. Все, до единой работы, находятся в зарубежных частных собраниях и все незнакомы российскому зрителю. Уплыл целый пласт культуры, хотя можно было догадаться, что мир искусствники создавали и такое. можно было сообразить, просто логически дойти, хотя бы читая поэзию серебряного века, ведь в стихах всё это осталось: красота чувств и обнажённого человеческого тела, чистого как мрамор, как розы, доставленные из Греции. Её размышление прервал Николай Он появился, держа несколько бутылок шампанских. Вы ужен говорили с девчонки, да? Тогда прошё за стол, будем развлекаться. Они прошли в столовую, и Настя увидела, что на столе появились ацитрина, амары и вездесущие противные устрицы. Впрочем,